Но она не подала виду, что встревожена, вместо этого изобразила любопытство. «Космополит? Большой оригинал? Ах, Константин Федорович, познакомьте меня с ним. Я знаю, для вас нет невозможного». «Нет, нет и не просите, раз Петрович имеет репутацию разбивателя сердец. Неужто и вы не остались равнодушны к его мраморному лику? Берегитесь, я взревную и установлю за вами секретное наблюдение», — шутливо погрозил пальцем генерал.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 Весь вечер Лидина просидела рядом с пустым стулом, слушая цветистые комплименты хозяина и разговоры его скучных гостей. Когда прощалась, Константин Федорович развел руками. «Не пришел ваш таинственный, даже на записку ответить не соизволил». Она стала уговаривать генерала, чтоб не сердился, может быть, у Фандорина важное расследование, и сказала, «Как у вас мило, и гости такие славные, знаете что?»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 нагвардейцам адъютантом генерал-губернатора потом с неохотой уступив просьбам хозяина исполнила смелый роман с господина пойгина не уходи побудь со мною сама себе аккомпанируя на рояле голос у романовны был небольшой но очень милого тембра на мужчин действовал безотказно выпивая страстное обещание утолить и утомить лаской огневою смотрела поочередно на всех мужчин но только не на фандорина Когда по ее расчету предмет должен был уже созреть, то есть достичь нужного градуса заинтересованности и уязвленности, Лидина приготовилась нанести завершающий удар. И даже направилась было к козетке, на которой одиноко сидел Фандорин, но помешал хозяин. Подошел к гостю и завел дурацкие служебные разговоры. Стал нахваливать какого-то железнодорожного штаб-ротмистра Лисицкого, который давичу явился с очень интересным предложением учредить постоянный пункт на городской телефонной станции.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 Едем.